А знаете ли вы, что я мог бы назвать ваше имя, если бы захотел? Ха, ха, ха. Докажите. Попытайтесь. Ваше имя Райдергуд. А -а -а. Черт, меня возьми, если не так. А вот вас я не знаю, как звать. Это совсем другое дело. Я так и думал, что вы не знаете. Так вы... Тот самый Райдергуд, что обвинял старика Хексома в убийстве? Кажется. Теперь плод Райдергуд, ей-богу, достался всем во владение. И всякий, кто только вздумает, пользуется его именем, словно ручкой насоса. Они молча прошли по тренду миновали Пэлмел и поднялись к гайд-парку. Брэдли Хэдстон не отставал от Райдергуда, предоставляя ему выбирать дорогу. Так медленно работал мозг учителя, и так неясны были его цели, подчиненные одной всепоглощающей мысли, что было пройдено по меньшей мере еще добрых полмили, прежде чем он заговорил. Где ваш шлюз? О, милях в 20 с чем-нибудь, ежели хотите. Даже милях в 25 с чем-нибудь, вверх по реке. Как он называется? Шлюз Плэш Уотер Уир Мил. А если я вам предложу пять шиллингов, что тогда? Ну, что ж, я их возьму. Что ж, вот, возьмите. Оно неплохо, как будто для будущего. Вы человек не скупой. Ну, а что за это, третий хозяин? Это вам. Ну, конечно, это-то я и так знаю Конечно, ни один человек в здравом уме не подумает, что я отдам деньги обратно, раз я их уже получил Ну, а чего вы за это хотите? Не знаю, не знаю, хочу ли я за это чего-нибудь Или, если хочу, так еще не знаю, чего именно Вы не любите этого Рейберна Да, не люблю. Я тоже. А, так разве за это теперь э, дают деньги? И за это, и за другое. Нам нужно как следует договориться. У меня одна мысль не идет из головы, занимает все внимание. Вам-то она не на пользу, эта мысль. Нет, не на пользу, третий хозяин. И нечего делать вид, будто это не так. Я говорю, она вам... Душу разъедает, разъедает душу, ржавеет в вас, отравляет. Если даже отравляет, а. разве для этого нет причин. Причин довольно. Держу пари на фунт стерлингов. Не сами ли вы заявили, что этот человек без конца оскорблял вас, обижал вас, клеветал на вас и все в этом роде? И со мной он проделал то же самое. С головы до пят он состоит Весь из ядовитых оскорблений и обид Неужели вы до того глупы Что надеетесь неизвестно на кого И не знаете, что и он, и тот другой С презрением посмотрят на вашу просьбу И раскурят ею свои сигары Но не удивлюсь Ей-богу, если они так и сделают Если сделают Непременно Позвольте мне задать вам один вопрос Я знаю не только ваше имя Но и кое-что другое о вас Мне известно кое-что и про старика Хексома. Когда вы в последний раз видели его дочь? Когда я в последний раз видел его дочь, третий хозяин? Да. Не говорили с ней, а видели ее. Ну, где-нибудь.